Глава 14. По стенам конференц-зала шахты Крейктон были развешаны планы запутанной сети туннелей и штолин. Посреди длинного деревянного стола лежал кусок никелевой руды. У одной из стен стоял канадский флаг, противоположную стену занимало огромное окно, выходящее на парковку и холмистую местность за ней. Во главе стола сидела Бонни Джинма. Европейского вида женщина с огромной гривой каштановых волос, фамилия досталась ей от мужа китайца. Она была директором нейтринной обсерватории Садбери и только что прилетела из Оттавы. За длинной стороной стола сидела Луиза Бенуа, высокая красивая сотрудница обсерватории, которая находилась на вахте в Пультовой, когда случилась катастрофа. Напротив нее сидел Скотт Нейлор, инженер из компании-производителя акриловой сферы, составлявшей основы нейтринного детектора. Рядом с ним расположился Альберт шоу главный эксперт инка по механике горных пород. «Хорошо», — сказала Бонни Джин. Последние новости таковы. Начато осушение детекторной камеры, чтобы предотвратить еще большее загрязнение тяжелой воды. Канатом Энерго Планирую это делить тяжелую воду от обычной, а мы теоретически можем снова собрать сферу, заполнить ее восстановленной тяжелой водой и повторно запустить детектор. Она оглядела собравшихся в зале людей. Но мне все еще хочется знать, что стало причиной случившегося. Нейлор, коренастый лысеющий мужчина, заговорил. Я бы сказал, что сфера, содержащая тяжелую воду, была разорвана внутренним давлением. «Оно могло быть создано оказавшимся внутри человеком?» — спросила Бонни Джин. Нейлор покачал головой. «Сфера вмещает 1100 тонн тяжелой воды. Добавьте человека весом в сотню килограмм, одна десятая тонны, и вы увеличите эту массу на одну десятитысячную. Плотность человека примерно такая же, как плотность воды — так что объем также увеличится на одну десятитысячную. Акриловая сфера легко такое выдержит. «Значит, внутри сферы должно было произойти что-то вроде взрыва», сказал Шоаносовый, черноволосый индеец от Жибве лет 50. Нейлор покачал головой. «Мы сделали анализ образцов воды из детекторной камеры. Никаких следов взрывчатых веществ. А таких, которые способны взрываться, будучи пропитанными водой, вообще-то не так много. «Тогда что?» — спросила Бонни Джин. «Мог это быть, я не знаю, прорыв магмы или что-то такое, от чего вода закипела?» Шоу Аносовый покачал головой. «За температурой на обсерватории, да и на всей шахте тщательно следят. Никаких изменений не зафиксировано». В каверне-обсерватории она постоянно держалась на нормальном уровне в 105 градусов. Это по Фаренгейту. По Цельсию 41. Жарко. Но до точки кипения очень далеко. Помните также, что шахта находится в миле с четвертью под землей. Атмосферное давление там около 1300 миллибар, То есть на 30% больше, чем на поверхности. А при повышенном давлении температура кипения... Разумеется, увеличивается, а не уменьшается. «А что насчет другой крайности?» — спросила Бонни-Джин. «Может, тяжелая вода замерзла?» «Она действительно расширяется при замерзании, как и обычная вода», — сказал Нейвор. Он нахмурился. «Да, это разорвало бы сферу, но тяжелая вода замерзает при 3,82 градусах Цельсия». На такой глубине не может быть настолько холодно. Луиза Бенуа присоединилась к разговору. Что если в сферу попал не один человек? Как много материала можно в нее добавить, прежде чем она лопнет? Нейлор на секунду задумался. Точно не скажу. Мы никогда не делали таких расчетов. Мы всегда знали совершенно точно, сколько именно тяжелой воды К.Э. собирается нам одолжить. Некоторое время он задумчиво молчал. «Ну, не знаю, может быть, десять процентов, сотня кубометров или около того». «Сколько это?» — спросила Луиза. Она оглядела конференц-зал. «Это комната в длину метров шесть, так ведь?» «Двадцать футов», — сказал Нейлор. «Да, примерно столько». «И здесь десятифутовый потолок» это около трех метров, продолжала Луиза. — То есть, потребовалось бы добавить примерно объем этой комнаты? — Более-менее. — Это смешно, Луиза, — сказала Джин. Вы нашли там только одного человека. Луиза кивнула, соглашаясь, но потом подняла свои изогнутые брови. — А как насчет воздуха? Что будет, если в сферу закачать «Сотню кубометров воздуха!» Нейлор кивнул. «Я думал об этом. Думал, может быть, в сферу попал пузырь газа, хотя не представляю себе, как он мог проникнуть внутрь. Образцы воды, которые мы взяли, демонстрируют некоторую эорацию, но...» «Но что?» — спросила Луиза. «Ну, вода действительно была насыщена газом. Азот, кислород, немного СО2...» а также немного габроидной каменной пыли и пыльцы, другими словами, обычный шахтный воздух. В таком случае он не мог исходить из помещений нейтринной обсерватории, заметила Бонни Джин. — Так точно, мэм, — подтвердил Нейлор. — Воздух в обсерватории очищенный. В нем отсутствуют каменная пыль и другие загрязнители. «Но единственная часть шахты, которая соединяется с детекторной камерой, — это помещение обсерватории», — сказала Луиза. Нейлор и Шоу Носовой кивнули. — Окей, окей, — сказала Боннинжин, складывая руки перед собой и сплетая пальцы. — Что мы имеем? Объем содержащегося в сфере материала увеличился, как мы думаем, на 10% или больше. Это могло быть вызвано впуском сотни кубометров неочищенного воздуха. Хотя, если только воздух не закачивали феноменально быстро, его бы сжало давлением воды, не так ли? И в любом случае мы понятия не имеем, откуда этот воздух взялся. Определенно не из обсерватории или как он попал внутрь сферы. Все верно. Все примерно так и есть, мэм. Согласился Шоу Аносовой. И этот человек, мы тоже не знаем, как он попал в сферу? Спросила Бонни Джин. — Нет, — ответила Луиза. Технический люк, отделяющий заполненное тяжелой водой внутреннее пространство от обычной воды снаружи, остался задраенным даже после того, как сфера лопнула. — Ладно, — сказала Бонни Джин. — Мы знаем, как этот... этот неандерталец, как они его называют, вообще попал внутрь шахты. Шоу единственный из присутствующих, работал непосредственно на инка. Он развел руками. Служба безопасности шахты просмотрела записи со всех камер слежения и журналы доступа за предшествующий инциденту 48 часов. Каприни, это шеф нашей охраны, клянется, что когда найдет того, кто пустил этого парня внутрь, полетят головы. И еще худшие кары он обещает тем, кто его покрывает. «Что, если никто не врет?» — спросила Луиза. «Это просто невозможно, мисс Бенуа», — сказал Шоуаносовый. «Никто не может проникнуть в обсерваторию незамеченным. Только если он пользуется подъемником», — ответила Луиза. «Но что, если он пришел другим путем? Думаете, он два километра спускался по вентиляционной шахте?» Шоуаносовый сердито нахмурился. «Даже если бы он и правда это сделал, а для такого нужны стальные нервы», то камеры слежения все равно бы его заметили. «Я к этому и веду», — кивнула Луиза. Очевидно, он не спускался в шахту. Как сказала профессор Ма, его называют неандертальцем. Но этот неандерталец с каким-то высокотехнологичным имплантом, вживленным в запястье. Я сама его видела. «И что?» — спросила Бонни Джин. «Ну, пожалуйста», — воскликнула Луиза. Вы все наверняка думаете о том же самом, что и я. Он не пользовался подъемником. Он не лез через вентиляцию. Он просто появился внутри сферы. Он и некое количество воздуха объемом с эту комнату». Нейлор просвистел начальные ноты музыкальной темы из «Звездного пути». «Звездный путь» культовая американская научно-фантастическая франшиза, которая включает в себя несколько сериалов и полнометражных фильмов и повествует о научно-исследовательской миссии звездолета Объединенной Федерации Планет Энтерпрайз. Все рассмеялись. «Да ладно», — сказала Бонни Джин. «Согласна, ситуация малость безумная, и искушение дать ей такое же безумное объяснение велико, Но давайте оставаться на твердой земле. Шоу Аносовый тоже умел свистеть. Он изобразил тему из сумеречной зоны. «Сумеречная зона» — американский сериал Антология на стыке научной фантастики, ужасов и фэнтези, где каждый эпизод является отдельной историей, в которой персонажи сталкиваются с необычными и паранормальными событиями, олицетворяющими собой опыт вхождения в сумеречную зону. «Прекратите!» — рявкнула на него Бонни Джин.